Глава вторая Выданный мне коммуникатор противно заорал, заставив мгновенно разлепить веки и застонать от осознания, что новый день будет хуже, чем предыдущий. Усталость накопилась такая, что еще парочка таких сумасшедших суток и устрою тривиальную забастовку. Пусть мастер хоть режет на кусочки, с места больше не сдвинусь. Однако, полежав пару минут, всё же поднялся и отправился в тесный санблок. В первое своё пробуждение на едва заметную узкую дверь, за которой прятались столь необходимые для каждого цивилизованного человека блага, не обратил внимания. Настолько оказался ошарашен происходящим, что было не до внимательного изучения обстановки. За стеной находились душ и унитаз. последние немного непривычной формы и конструкции, но освоился, пусть и не сразу. Как в первый раз пытался его использовать по назначению, никому никогда не расскажу. Когда закончил умываться, быстро оделся и, выйдя в коридор, нос к носу столкнулся с Хиэмо, что само по себе выглядело странным. Девушка раньше не стремилась попасть в эту часть крейсера и тем более в мою каюту. «Здравствуйте, госпожа-координатор!» Слегка извительно поприветствовал девушку. «Я всегда говорил таким тоном, когда обращался к ней. Убейте, но по-другому никак не получалось. Язык не поворачивался молодую симпатичную хию величать госпожой и с должным почтением. Она пока делает вид, что не замечает. Надолго ли?» «Хараулить и под дверью в ожидании выхода в свет ужасного и могучего меня?» «Не смеши, какой из тебя могучий?» «Так, уроженец захудалой планетки в забытом секторе», — ответила колкостью девушка. «Только не надо уговаривать пойти с вами на свидание. Вечером я встречаюсь с другой», — ляпнул я и тут же пожалел об этом. Взгляд ее потяжелел и быстро превратился в мрачный. кажется обиделась отчего я такого сказал то я шла за тобой господин Калах, просил проводить в ангар иди собирай вещи э, -э зачем вот уж сюрприз в космос выбрасывать будет достал ты всех точно обиделась госпожа координатор третьего ранга может объяснить им что происходит поинтересовался официальным тоном. «Ничего особенного. Мы прилетели, и ты со своим учителем покидаешь корабль», ответила Хия. «Видно, что девушка продолжает обижаться. Вот чёрт, какой же я дурак. Она пришла провожать сама, хотя могла прислать робота или позвонить на коммуникатор. Неужели... Мы, конечно, недолго обращались друг к другу на «вы», И за время полёта немного подружились, но я склонен считать, что её тёплое отношение ко мне – это такая линия поведения, чтобы сгладить резкий разрыв с семьёй и не дать провалиться в депрессивное состояние. Она же психолог, в том числе. По крайней мере, подобные отношения нас обоих устраивали, я так полагал. И тут на тебе «Не, не может быть! Кто я и кто она?» К тому же Хия старший почти на десять лет. Тьфу, подумается же такое. И тут до меня дошел смысл сказанного. Мысли понеслись вскачь. Долетели до коруна. И никто заранее не предупредил? Неужели спустя месяцы измывательств, которые по какому-то недоразумению Калах обозвал тренировками, можно будет немного отдохнуть? Хотя бы денек-другой. Заходи. Пригласил девушку в каюту, а сам, больше не обращая на нее внимания, кинулся собираться. Вещи, что были на мне во время похищения, давно возвратили. В рюкзаках. Теперь рассовывать тетради. Два учебника по биологии и физике. Обычно больше двух я в школу никогда не таскал. Сейчас они не нужны. Но жаль выбрасывать. Хоть какая-то память о Земле. Запихнул книгу Берроуза Владыка Марса. которую взял почитать на переменах, да вот как-то не довелось пока. Моя старая куртка не влезла, пришлось свернуть и зажать подмышкой. Мобильник в карман. Его тоже вернули. Батарея за это время села, но надеялся заказать зарядное устройство. Может, закачанную когда-то музыку слушать получится. Окинул взглядом пространство каюты. Не забыл ли чего. Вроде всё. Привычно поправив пальцем очки на переносице, бодро отрапортовал. «Я готов!» «Пошли!» Хия кивнула на выход и вышла первой. «Раньше в ангаре мне бывать не доводилось. Да и космические корабли видел только в виде голограмм. Пребывание на крейсере не считается. Как он выглядит снаружи я вживую, естественно, не видел. Поэтому с нетерпением ждал новых впечатлений». Предвкушение затмило печаль от расставания с прекрасной учительницей. Когда мы вошли в огромное помещение с тремя каплеподобными десантными катерами, вдруг подумалось, что больше не увижу девушку. «Буду скучать по твоим урокам», — признался ей. «Иди уж», — Хия потрепала рукой мои отросшие патлы. «Господин Калах ждет. Он в третьем катере». И я пошел, не оглядываясь. Говорят, оборачиваться плохая примета. Полагаю, на самом деле люди просто боятся показывать свою печаль. Может, зря? Не знаю. Сколько еще раз придется вот так уходить и не смотреть назад? Взбежав по трапу, который тут же начал подниматься, миновал крохотный шлюз и очутился в десантном отсеке. Блин, иллюминаторов-то нет! А так хотелось посмотреть на крейсер со стороны. Обидно. «Если ты закончил рассматривать внутреннюю обшивку отсека, то сядь и пристегнись. Стар через минуту». Послышался из динамиков голос наставника. Тут же раздался низкий гул, и пол под ногами едва заметно завибрировал. Не дожидаясь повторного предупреждения, закинул рюкзак под ближайшее кресло и закрепил поверх него страховочную сетку, чтобы, случись авария, не дай бог, вещи не летали туда-сюда. За секунды перед взлетом уселся поудобнее и пристегнулся. Вовремя. Ускорение вдавило меня в спинку кресла, а вскоре тяжесть в груди сменилась головокружительной легкостью. Наступила невесомость. Вот смеху было бы, не успей приготовиться к старту, Надеялся, что мастер еще раз предупредит. Дурак я доверчивый. коллах наверняка специально этого не сделал. Не пристегнулся, получи травму. Потом и по шее добавку от мастера за тупость. Постепенно вес начал возвращаться. Это наконец-то врубились компенсаторы. Вопреки ожиданиям, сильных перегрузок не было. Но зуб даю. Не уложись я в отведенную минуту. Обязательно возникли бы. Наставник инвалид по жизни, в смысле, совесть ему еще в детстве ампутировали. Вопреки ожиданию, посадка прошла гладко, даже почти не трясло, и когда прозвучал голос в динамике «На выход!», молча вытащил свой баул, подхватил куртку и пошел навстречу новому миру. На трапе замер, жар ворвался в легкие, а очень яркие лучи карьяла, местного светила, ослепили и заставили смахнуть выступившую влагу с глаз. Совсем забыл, что у Кориала светимость по отношению к Солнцу выше, и планета Корун получает немного больше энергии, из-за чего на поверхности среднегодовая температура колеблется в пределах 30-35 градусов в зависимости от широты. Не очень комфортные погодные условия для непривыкшего к зною землянина из средней полосы России. а Акклиматизироваться придется долго. Не помешает приобрести защитные очки и термоплащ, поддерживающий постоянную температуру вокруг тела. Не то днем можно ужариться. Только есть одна проблема. Имеющиеся 123 рубля здесь не примут, что естественно. А келимов, валюты империи или кредитного счета у меня не имеется. Унылые мысли прервал быстролетящий ремонтный бот. Он с жужжанием и миганием проблесковых маячков пронёсся мимо и вскоре скрылся из вида за корпусом стреловидного корабля с вынесенной наружу рубкой управления. Глаза немного адаптировались, и я с любопытством стал рассматривать пространство космодрома. Везде, куда ни посмотри, стояли корабли различных конструкций, многие закрывали обзор. Но не сомневаюсь, что кораблей вокруг десятки, если не сотни. Изучая доступные разделы базы данных крейсера, я узнал, что в пределах империи в сфере кораблестроения работают больше 300 концернов, не считая фирм помельче. Разнообразие модельного ряда просто поразило моё воображение. И есть ведь другие государства, где предприятий космической промышленности даже больше, Тот же «Союз», например, или «Империя Дараж» обладают огромными производственными мощностями. Вдали виднелись столбы гигантских зданий какого-то города. Даже с расстояния в добрые десятки километров подпирающие желтоватые облака небоскребы производили неизгладимое впечатление. Гигантомания здесь рулит. Представляю, как это все выглядит вблизи. Рукотворные горы. По-другому не скажешь. Поневоле проникнешься величием цивилизации, построившей такое. Любуешься. Голос наставника заставил вздрогнуть. Подкрался незаметно гад. Ничего особенного. Возле земных гипермаркетов, автомобильной стоянки больше, чем этот космодром, ответил ему и сделал морду кирпичом, типа, меня подобным зрелищем не удивить. Мастер-калах рассмеялся и покровительственно похлопал по плечу. «Веселый ты парень, Дим!» Опять он коверкает мое имя. «Честно, достал уже!» И ведь прекрасно говорит на русском, а все равно называет на разный лад. То вот так, как сейчас «Дим», то «Дим» с долгим «М» в конце. Первое время поправлял его. «Бесполезно!» Наставник говорит что так его слуху привычнее. Подозреваю, что на самом деле регулярное искажение имени такой себе элемент обучения. Только не пойму, чего этим можно добиться. Психологической устойчивости? Или ему наоборот надо ввести меня в состояние бешенства? Не дождется. «Куда мы теперь, мастер?» – спросил вслух — Сначала тебя зарегистрируем, потом поселю в одно интересное место. Поживешь там несколько дней, пока я занимаюсь делами. — А потом? — Потом твое обучение продолжится, и, скорее всего, с другим наставником. — Как так? — Вот так. Не задавай глупых вопросов. Ты должен быть благодарен уже за то, что тебя вытащили из-за холустья, и доставили в цивилизованный мир. Более того, твой багаж знаний сейчас на приемлемом уровне, и скоро ты получишь регистрационный номер. Добиться его своими силами не так просто. Зарегистрированным жителям Империи проще найти работу и позволяется свободно перемещаться в пределах системы. Людям, имеющим номер, до полного гражданства один шаг. А это уже другой уровень жизни. — Цени. — Спасибо, мастер. Он ждал благодарности, и я поблагодарил. От меня не убудет. Правда, есть подозрение, что мастер свистит и не краснеет, будто я не в курсе о премии за обнаруженных одаренных. Нас накрыла тень идущего на посадку пассажирского глайдера. Зелёного цвета машина мягко приземлилась в двадцати метрах от катера, и наставник подтолкнул меня к ней. «Идем, это за нами». Я залез на заднее сиденье и присмотрелся к пилоту. Бледно-серая кожа, черные волосы, типичный шарт, представитель той же расы, что и мастер, облачен в полуброню, которую носят одаренные выбравшие военную стезю. Точно, вон и рукоять меча на поясе висит. «Пера и Саурма?» пролопотал пилот. «Урма! Сактари-сатари-харани!» На том же языке ответил Калах. «На родном, что ли, болтают? ни Нишиша непонятно. Спрашивать перевод бесполезно и не нужно. Только испорчу наставнику настроение. Оно мне надо». Глайдер взмыл, поднялся на разрешенную диспетчерским пунктом отметку и полетел в сторону города. С высоты птичьего полета открылся потрясающий вид на взлетное поле. Я говорил, что кораблей сотни. Забираю свои слова обратно. Их тысячи. Десятки разнообразных посудин взлетали, стремительно уносясь в небо, или садились, чтобы затеряться среди пестревшего многообразия. Дух захватывает. Мы миновали относительно невысокие, но огромные по площади здания порта И влились в поток глайдеров, летящих с одинаковой скоростью. Я продолжал с интересом осматриваться. На глазок трудно определить точную высоту, но навскидку до поверхности уже метров 150, не меньше, и кажется, что... «Ух ты!» — едва не вскрикнул, когда наш пилот резко ушел вправо и выше, сменив воздушный коридор на следующий, в котором глайдеры движутся быстрее». Огибают огромный небоскреб и скрываются в чреве мегаполиса. С не меньшим вниманием стал рассматривать приближающиеся высотки. Не все оказались громадными, были существенно ниже, всего-то метров пятьсот-семьсот в высоту. На фоне исполинов они смотрелись жалко. Чем ближе мы подлетали, тем больше меня поражали размеры и формы небоскребов. Мечта парашютистов-экстремалов. правда им потребовались бы кислородные маски потому как с крыши до самого низа лететь километров пять и вообще это сколько народу живет в одном таком домике Помнится, читал статью в интернете о намерении японцев построить башню километровой высоты рассчитанную на сто тысяч жителей помимо квартир архитекторы планировали разместить внутри офисы рестораны стадион магазины И много-много чего. Живущий в такой башне человек сможет никогда не выходить на улицу. В ней все должно быть для длительного и комфортного существования. Здесь давно переплюнули мечтатели из страны восходящего солнца. Ста тысячами тут и не пахнет. Думаю, миллион обитает. Хочу спросить у мастера, но не буду. Он, конечно, ответит, только вряд ли удержится от соблазна ткнуть в мое происхождение с дикой отсталой планетки. Лучше потерплю до первого доступного информационного терминала. Еще на борту крейсера интересовался в свободное время местом прибытия и внимательно ознакомился с планетой, географией, населением, немного экономикой, историей и административным устройством. Надо же знать, где предстоит жить. Корун – вторая отсветила планета. Расстояние до местного солнца примерно 120 миллионов километров. Угол наклона меньше, чем у Земли. Поэтому различия между временами года почти незаметны. По представлениям русского, а не какого-нибудь бразильца, которому кажется, что раз он вечером надел тоненький свитер, то значит на дворе зима. Климат можно описать одним словом. Зной. На экваторе так совсем мрак. В смысле, не горю желанием побывать в тамошних джунглях. Если не искусают ядовитые насекомые и не съедят звери, то температура плюс 50 и влажность добьют однозначно. Суша на Коруни занимает пятую часть площади и представляет собой два материка – континент Хельсара и континент Барнула. Названы так в честь чудиков, первыми совершивших посадку примерно 5000 лет назад. Также имеется огромный остров, размером с Гренландию, с незатейливым названием Малый. Почему Малый, когда имеется целая куча архипелагов и островов, намного уступающих ему размерами, я так и не выяснил. Кто-то с оригинальничал не иначе. Всю эту твердь омывают четыре океана. Внутренний, втиснутый в наименьший по промежуток между материками, северный и южный. без пояснения понятно, где они находятся, и самый большой океан с красивым именем «Последняя колыбель Нуара». В просторечии просто «Океан Нуара». Если верить историческим хроникам, в его водах захоронили известного в прошлом одаренного с таким именем. Отсюда и название. Население в основном внешне схожее с людьми. Условно назову их «андропоидами», Помнится мне, гуманоидами называют человекоподобные, но неизученные расы, а спешащих по своим делам горожан трудно назвать таковыми. Однако в городах есть кварталы, населенные расами и близко с гуманоидами не связанными. К слову сказать, подобных на планете, да и в империи, мало. Политика государства такова, что тем, у кого больше четырех конечностей и не передвигается вертикально, «Лучше смириться с участью существа третьего сорта, если не раба». Интересно, как называется такое отношение? Расизм? Вроде расизм – это когда одна раса притесняет другую, а тут полигенацизм какой-то. Так вот, основное население планеты – это люди, шарды и подвиды этих двух рас, имеющие собственные названия, но тем не менее – генетические те же люди и шарды, слегка эволюционировавшие под влиянием внешних факторов различных планет. Где-то притяжение сильнее, где-то наоборот. В разных мирах природный радиационный фон, климатические условия или состав атмосферы различаются. Все эти факторы незаметно влияют на организмы и за тысячелетия изменяют их. Среди жителей Коруна, естественно, есть и другие андропоиды. но они составляют меньшинство. Общая численность обитателей вместе с негуманоидами около 15 миллиардов, и на сегодняшний день Карун занимает по этому показателю пятое место в империи. 92% этой разношерстной толпы обретается в четырех мегаполисах. Два находятся на Хельсаре, один на Барноле. И четвертый мегаполис – это столица Кранж. занявшая четверть площади острова Малый. На остальной территории планеты находятся фермерские хозяйства, виллы богатеев и укрепленные вотчины одаренных. Имеется еще огромная военная база со всей прилегающей инфраструктурой. На уровне моего временного допуска оказалось недостаточно, чтобы узнать подробности. Бюджет Коруна формируется в основном за счет торговли оружием. Выращивание и переработки водорослей, которые произрастают только здесь и широко используются в фармацевтике, из налоговых поступлений предприятий и лёгкой промышленности, контролируемой несколькими концернами, а также капает с доходов компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых на других планетах и спутниках системы Корьяла. Управляет всем этим хозяйством владыка Норм Каланд. С местными законами разбирается так называемый Совет Свободных Граждан. Структура по функциям схожая с нашим парламентом. Есть там какая-то закавыка, но разобраться в чем отличие мне не хватило знаний и времени. Кстати, в каком мы городе, а то я не в курсе. Как-то все быстро произошло. Мастер, осмелился я потревожить сидящего и расслабившегося рядом с пилотом Калаха. «Чего тебе?» – не оборачиваясь, откликнулся наставник. «Что это за город?» «Столица», – коротко ответил тот. «Ага, ясно. Значит, Крааньш. Будем знать». Весь остаток пути прошел в полном молчании. Благо, лететь оказалось недалеко. Уже через пятнадцать минут мы приземлились на выступающей, словно гриб-паразит, посадочной площадке какого-то небоскреба. «Пошли!» – скомандовал мастер я схватил рюкзак куртку и вылез наружу внутри нас встретили два охранника шарда и темнокожий человек одаренный мастер Калах протянул свой медальон и по завершении проверки нас беспрепятственно пропустили дальше мы где почему то шепотом спросил я в палате контроля ответил мастер если честно то у меня сразу пересохло во рту, и появилось нехорошее предчувствие. Очутившись так далеко от земли, старался не думать о будущем, относился к нему философски, чему быть, того не миновать, но сейчас, зная, что вот-вот решится моя дальнейшая судьба, стало вдруг страшно. Мастер оставил меня наедине с каким-то шардом, судя по всему чиновникам, пообещал, что потом заберет, И смылся. Шарт проводил наставника взглядом, а потом, совершенно не обращая на меня внимания, начал быстро водить пальцами обеих рук по экрану монитора. Присесть не предложил. Хотя, чего я ожидал? Что меня немедленно начнут обследовать, брать анализы и допрашивать, а по окончании выдадут документы и скажут «добро пожаловать»? Как бы не так. Затянувшаяся пауза позволила успокоиться и осмотреться. В принципе, ничего особенного. Голые стены однотонного светло-зелёного цвета, несколько пластиковых стульев для посетителей и стол-терминал, за которым сидел такой занятой шарт. За спиной чиновника большое круглое окно. С обратной стороны клубится то ли смог, то ли низко опустившиеся облака. Высота-то нехилая. Вот, пожалуй, и всё. В общем, скучный кабинет. Никаких портретов, картин или хотя бы цветочка. Наверное, хозяин кабинета трудоголик и не любит, когда посторонние предметы отвлекают. А может, это политика конторы такая? Спрашивать, естественно, не хочется. «Что я, больной, что ли, нарываться?» «В сопроводительном файле написано, что ваше имя Дим Алих. Подтверждаете?» Неожиданно послышался низкий монотонный голос. Даже не сразу сообразил, что обращаются ко мне. э э, -э 나도. Дмитрий Александрович Ковальчук поправил шарда и удостоился неприязненного взора». «Обвиняете титулованного одаренного во лжи? Это серьезное заявление». «Если оно не подтвердится, то вы понесёте суровое наказание». От такого резкого поворота волосы на затылке стали дыбом. «Ну-ка, ну, наставник! Удружил, блин!» «Нет, что вы! Никого не обвиняю!» Оправившись после замешательства, поспешил заверить. «В файле написано моё укороченное имя». «Так какое оставить? Пусть будет Дим Алих. Согласился я на вариант мастера Калаха. Вдруг пришло в голову, что наставник не просто так переврал имя. Может, он хочет упростить мою жизнь в чужом мне мире? На земле иммигрантам часто приходится подстраиваться под условия новой страны проживания. На родине был Михаил, а в Британии стал Майклом. Буду считать, что мои Фио тоже вынужденно подверглись фонетической ассимиляции. Одно радует... что не Диимом обозвали, а фамилия. Жалко, конечно, но переживу как-нибудь. Планета рождения терина 3 раса человек, подраса рус, полмужской, возраст 15 лет. Подтверждаете? Примечание. Год на столичной планете империи немного длиннее, чем на Земле. поэтому и возраст в документе указан меньший. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. «Подтверждаю», — ответил, не задумываясь. Решил соглашаться со всем, что написал наставник. Правда, название родной планеты странное. По звучанию напоминает «Терра» и вымышленной планетой «Терминус». Интересно, девки пляшут. «Образование начальное техническое». Потенциал дара – шесть единиц, статус ученик, наставник, владыка Калах. Подтверждаете? Примечание. Потенциал дара – предел взаимодействия одаренного с энергетическими потоками. Единица дара – условный показатель, применяемый при прогнозировании потенциала одаренного. Так повелось с древности, что за единицу принимают способность одаренного – поднять камешек определенного веса на установленную высоту. Сложность состоит в том, что на различных планетах империи эти показатели варьируются. Конец примечания. Я снова ответил положительно. Потом последовали несколько уточняющих вопросов, и, наконец, чиновник произнес. «Дима Алих, подойдите для получения идентификационного номера». И когда я оказался подле стола, продолжил. «Положите руку с коммуникационным браслетом на терминал. Громко назовите имя и вслух зачитайте номер на экране». Я громко произнес свое имя и номер. «Теперь он ваш», — продолжил чиновник. «Советую запомнить его». случае утеря или кражик иммуникатора с данными немедленно сообщите в ближайшее отделение стражи или офис палаты контроля все свободен пожелав шарду долгих лет жизни я развернулся и слегка ошалевший покинул кабинет очутившись в коридоре прислонился спиной к стене и замер с интересом разглядывая браслет все тот же многофункциональный приборчик выданный на корабле Но теперь в его память закачали цифровой аналог паспорта. Кажется, предчувствия не оправдались. И чего боялся это спрашивается. Мимо прошли несколько молчаливых людей, закутанных в плащи. Машинально поискал взглядом среди них знакомую фигуру наставника. Не увидев, покрутил головой. Вдруг мастер ждет дальше по коридору. Он обещал забрать меня, только вот не сказал когда. «Нет никого. И что теперь? Возвращаться на посадочную площадку или торчать тут? Можно звякнуть ему на браслет, но... но если тот занят, то после получу по шее. Вот засада». Когда уже принял решение дожидаться на месте, Ком выдал трель, сообщив о входящем сообщении. Я быстро нажал на кнопку развертывания экрана и вчитался в единственную строчку мелкими буквами. — Жду возле глайдера. — Слава богу! — выдохнул я и поспешил в сторону посадочной площадки. К моему удивлению, кроме пилота, который встретил нас в порту, возле машины никого больше не было. — А где мастер? — не смог удержаться от любопытства я. — Он занят служебными делами, — последовал немедленный ответ. — Мне сразу стало грустно. Нет, не потому, что мастер Калах прислал вместо себя другого, а от воспоминаний о том, кто он и что делал на земле. Небось отчитывается сейчас начальству, рассказывает о наших вооруженных силах, ресурсах системы и разглагольствует о целесообразности захвата планеты. Сволочь! Под забытое чувство ненависти к похитителю вспыхнуло с новой силой. Пилот с любопытством глянул в мою сторону, Но ничего не сказал. Жестом потребовал сесть, и я подчинился. Закинул в салон вещи и залез сам. Что толку от моей ненависти? Все равно ничего поделать не могу. Если империя захочет напасть, то нападет. Как бы я ни старался этому противиться. Единственная защита для родного мира — это удаленность от развитых цивилизаций. Только и этого может оказаться недостаточно. учитывая вероятную активность в солнечной системе противников империи и заборонительного союза. Летательный аппарат подскочил на несколько метров вверх, заскользил к краю площадки и ухнул вниз. Мой желудок выразил протест, и ему не понравилось, мне тоже. Сдержать нецензурную брань удалось с большим трудом. Через секунду машина выровнялась и втиснулась в поток воздушного транспорта, а шар Отстучал команду на пульте и убрал руки со штурвала. Наверняка задал маршрут и передал управление автопилоту. «Куда мы летим?» – вырвался закономерный вопрос. «Мастер попросил присмотреть за тобой и немного подучить», – ответил Шард. «Не понял», – удивился я. «Что ты не понял, варвар?» «Я не варвар», – пришла обида на Шарда. «Ладно, не дергайся». Господин Калахи меня обучал премудростям освоения дара. Давно. Вот тяна. Еще больше удивился такому признанию. Я Керам Стелех. Титула пока не заслужил, так что одним именем можешь обойтись. Я не слишком гордый. Шарт ухмыльнулся. А я Дим. Я знаю, кто ты и как тебя зовут. Летели мы долго. Миновали черту города, полосу промышленных предприятий в пригороде и, покинув ощутимо поредевший транспортный поток, устремились куда-то на юг. Весь путь прошел в молчании. Пилот Артань раскрывал, даже не смотрел в мою сторону. А у меня задавать вопросы, тем более болтать попусту, настроения не было. Навалилась тоска по дому. От тяжелых дум отвлекло ощущение резкой потери высоты, будто воздушную яму провалились. Поправив с сползшие очки, приник к прохладному колпаку кабины. Внизу до самого горизонта простирались джунгли, про которые читал много нехорошего. «Куда же меня занесло?» «По левому борту твердыня господина Калаха. С твоей стороны ее пока не видно». «При заходе на посадку успеешь рассмотреть», — словно прочитав мои мысли, произнес телех. Я глянул на экран коммуникатора. Оказывается, мы пробыли в воздухе почти два часа. Надо же, за собственными переживаниями не заметил, как пролетело время. Со мной иногда такое бывает. Отключаюсь от реальности, когда на душе совсем тоска. Наверное, защитная реакция такая. «Вот сейчас», — предупредил пилот, прежде чем довернуть штурвал и начать заход на посадку. Я вытянул шею, чтобы получше рассмотреть, что Стелех назвал твердыней. И обомлел. Несколько гектаров заняли множество построек и высоких башен. Они громоздились вокруг центрального здания, имеющего форму полусферы, этокий местный вариант донжона. На расстоянии нескольких сотен метров от комплекса красовались полусферы поменьше. Из вершины каждой торчал металлический агрегат, напоминающий гриб. Он явно предназначался не для красоты, слишком уж выбивался из общего архитектурного ансамбля своей явной принадлежностью к механизмам. «Для чего это?» Я ткнул пальцем в сторону заинтересовавшей меня конструкции. «Это передвижная орудийная платформа», — незамедлительно ответил Стелех. Времена нынче неспокойные, поэтому мастер озаботился обороноспособностью. «Часто нападают войска Союза?» — задал я глупый вопрос. «Кто же еще-то?» Однако ответ меня снова удивил. «Они тоже, но редко. В основном другие одаренные, обитающие по соседству». У мастера Калаха врагов предостаточно. Да, весело тут. А куда власть смотрит? Шарт снисходительно глянул на меня и прокомментировал. Одаренные и есть власть. Еще раз, да. Феодальная анархия какая-то. Между тем движок глайдера натужно загудел, машина на краткий миг зависла на одном месте – и плавно приземлилась в центре посадочного квадрата. «Вылезаем!» — скомандовал Стелех, и первым ступил на серое покрытие, по виду смахивающее на бетон. Я последовал его примеру, не забывая с интересом вертеть головой. Земли сооружения выглядели внушительнее, чем с высоты. Оно и понятно. В небе мы все великаны, а вот внизу — обычные букашки. Среди зданий выделялись несколько явно жилых многоэтажных домов. Они стояли немного в глубине комплекса, под защитой выступающих вперед башен. Во многих местах их гладкие, покрытые броневыми листами стены, изуродованы наростами. Нетрудно догадаться, что под ними прячутся оборонительные системы. Каждая постройка соединялась пешеходными галереями с соседними. Зуб дает. Под землёй вообще всё изрыто ходами и бункерами. Центральная полусфера Твердыни имела высоту метров сорок, и в отличие от окружающих её зданий, воздвигнута из огромных глыб, побитых временем и непогодой. Никаких признаков окон или балконов на ней незаметно. Мне подумалось, что, возможно, этот древний купол вовсе не является неким донжоном, как я полагал в начале Но чего гадать? Это мой дом на ближайшие месяцы как минимум. Так что поживем-увидим, и каждый закуток здесь облазим. Доброго вам здравия, господин Стелех. И вам, господин Алих. Я оторвался от разглядывания и уставился на подошедших пожилого шарда и андроида. Судя по тому, что этот перец знает, как меня тут обозвали, наставник предупредил о нашем прибытии. Давно не виделись, дамирен тому, вместо приветствия произнёс телех. Примечание. Дамирен, управляющий. Конец примечания. Давно, согласился наш встречающий и заинтересованностью осмотрел меня с головы до ног. Господин Алих, передайте ваш багаж андроиду и следуйте за мной. Не дожидаясь моей реакции, пожилой шард развернулся и пошёл. Мне ничего не оставалось, как сучить рюкзак и куртку двуногой мечте земного конструктора робототехники и вместе с пилотом двинуться за Домиреном. Около жилой многоэтажки Домирен Томо приказал андроиду показать моё жильё, а сам, не обращая больше на меня внимания, вместе со стелехом направился дальше, и спустя полминуты оба скрылись за углом. Гостеприимный тут народ живет, однако. «Пошли, что ли?» – обратился я к андроиду, который только и дожидался, когда моя персона соизволит сдвинуться с места. Уличная жара сменилась прохладой просторного холла, и я с удовольствием вздохнул полной грудью. Вот оно счастье! Немного побудешь на сорокоградусной жаре, и тридцать покажутся райской прохладой. в лифте мы поднялись на третий этаж немного прошли по коридору мимо одинаково непримечательных дверей и подле очередной остановились. андроид прикоснулся к сенсорной панели замка и вошел с моими вещами внутрь. он аккуратно положил их на циновку стены и поинтересовался мелодичным голосом у вас имеются вопросы пожелания пока нет ответил ему андроид поклонился и жужа с уставами смылся и я же начал осмотр своего логова. апартаменты оказались двухкомнатными первая комната представляла собой зал метров двадцать квадратных обстановка даже спартанцу показалась бы скудной кроме леттеных циновок на полу и пустой решечатой стойки непонятного предназначения из мебели ничего больше не имелось подойдя к окну выглянул на улицу вдали виднелись джунгли и очень хорошо что вдали посетила неприятная мысль что рано или поздно придется немало побегать под сенью вековых деревьев и это осознание перспектив стало неуютно внизу куда то спешили четыре шарда в одинаковой форме черно серого цвета у каждого в руках длинные шестые шокеры впереди и сзади местных дружинников на гравитационной подушки Летели два массивных бота, по видимости, боевые. «Патрульные», — запоздало сообразил я. Прикоснувшись к прозрачной преграде рукой, заметил, как стеклопластик помутнел. Надавил сильнее, и он потемнел. Стал почти непрозрачным. Поляризация в действии. На Земле тоже подобные технологии есть. Так что наши звездные братья по разуму не сильно тут нас перегнали поэкспериментировав добился былой прозрачности и направился к двери ведущей следующую комнату она оказалась по размеру вдвое меньше зала здесь наличествовала узкая кровать шкаф и терминал встроенный в стену правда его включить не получилось невольно почесав затылок тяжело с печалью вздохнул цивилизация называется но одеться некуда, надо устраиваться. На это ушло ровно десять секунд. Открыл шкаф, бросил в него рюкзак и повесил куртку. Теперь бы в туалет сходить умыться, только вот где он? Недоуменно покрутил головой, приступил к поискам. Через десяток минут понял, его-то тут и нет. Засада. Зря ходячую железку отпустил так рано. И как теперь быть, «У кого спрашивать?» Выйдя в коридор, направился, как все нормальные люди, налево. Никого. В конце коридора обратил внимание на пару дверей, отличающихся от остальных по цвету. Неужели удобство все-таки на этаже? Приложив палец к сенсору, услышал щелчок открываемого замка. Толкнул дверь, и, о чудо, оказался в искомом помещении с кабинками и со специфическим запахом. прямо общага какая то Моё недовольство несложно понять я то думал что как ученик владельца всего этого хозяйства имею право рассчитывать на более комфортные условия проживания а тут наставник не изменяет себе эй недоумок со стекляшками наружи ты новенький что ли моментально развернувшись увидел вышедшего из первой кабинки смуглого молодого человека Быстро окинув его критическим взглядом, сразу заметил на висках небольшие устройства, впившиеся в кожу и мигающие слабым зеленоватым светом. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить – это рабские блокираторы. Изучая информацию об империи, я не мог пройти мимо сведений о низших слоях населения и, естественно, имел представление, как выглядят блокираторы. Эти устройства выполняют несколько задач. Обеспечивают связь с системой, контролирующей передвижение собственности, сканируют мозговую деятельность и в случае открытого неповиновения блокируют двигательные функции раба, из-за чего прибор и получил свое название. Наверняка есть модели с дополнительными опциями. Но передо мной не стояла цель досконально штудировать ненужные данные. и без них до сих пор снятся схемы разных механизмов. «Я не раб». В голову не пришло ничего лучше, чем указать на очевидное. «Простите недостойного, господин». Человек согнулся в поклоне. «Этот корпус предназначен для проживания рабов, поэтому он не сразу обратил внимание на отсутствие у вас блокиратора. Чем могу загладить свою вину?» Он выпрямился. и уставился на меня в ожидании и с интересом. В общем-то, незнакомца можно понять. Перед ним стоит какой-то пацан, которого раньше никогда не видел, и которому, скорее всего, нечего делать в местном клоповнике. Хотя, по мне, в здании чисто и спокойно, на земле люди порой живут в гораздо худших условиях. Тут нужно учесть, что я ничего не знаю о здешних порядках. Мастер мог приказать определить меня к рабам, как с намерением зло пошутить, так и с воспитательно-показательной целью, мол, смотри, кем ты можешь стать. «Я Дим Алих, ученик владыки Калаха, а вас как зовут?» – вежливо осведомился у него. Еще не успев договорить, заметил, что раб резко изменился в лице, побледнел, услышав имя хозяина, и снова согнулся в три погибели. «Мое имя Бо», — под обострастным тоном представился раб. «Для недостойного, большая честь лицезреть ученика нашего господина, да продлятся дни его!» «О как!» — мелькнула мысль с налетом изумления. «Покажешь мне тут все? Расскажешь, как вы тут живете и чем занимаетесь?» — неожиданно для самого себя попросил. Раб немного замялся и сказал... «Если старший смотритель позволит, так узнай». «Да, господин, разрешите удалиться?» «Иди». Стоило мне отпустить этого Бо, как тот ловко пятясь, выскользнул за дверь и был таков. «Интересно, он появится?» Сам себе задал вопрос. «Не, не может не появиться, побоится. Он же не знает, что ничего ему не сделаю». «Вообще странно, зачем заводить рабов, когда имеются роботы? Механические слуги не устают, не предают, выполняют любой приказ, да и эффективность труда у них всяко выше, чем у любого разумного. Ну, разве что исключая работу, где требуется творческий подход к решению задач. Может, от наличия и количества живых рабов зависит статус гражданина империи? Зачем они вообще нужны?» Разве что тому, кто получает удовольствие, унижая других. Над машинами издеваться толку-то никакого. Все равно, что на фонарный столб кричать и хлестать плетью. Как-то не задавался раньше подобным вопросом. Надо будет провентилировать тему, почему такой анахронизм, как рабство, в империи существует. Завершив поход в туалет, вернулся в выделенные апартаменты. Уселся, скрестив ноги на циновку, и стал ждать. Торопиться пока что никуда не нужно. Так почему бы не отдохнуть? беспокойство что Бонни найдет, где я поселился, не было. Понадоблюсь по местной сети отыщет. А если нет? Не убивать же его за это. В следующий раз экскурсию проведет. Неожиданно коммуникатор выдал трель. Пальцем ткнув браслет, активировал экран. и увидел полноватое лицо незнакомого Шарда. «Добро пожаловать, господин Алих. Разрешите представиться. Старший смотритель Карриэль Флех. Если позволите, то составлю вам компанию вместо недостойного раба». На одном дыхании протараторил Шард. «Хорошо», — согласился с таким предложением. «А что там с этим Бо? Надеюсь, он не будет наказан?» — О, нет, не стоит беспокоиться за недостойного. Имущество господина Калаха без надобности никто портить не станет. — Понял. Итак, куда подойти? — Я уже ожидаю вас в коридоре. — Дебил, что ли? Постучать в дверь карма позволяет, — подумал я, стараясь погасить вспыхнувшее вдруг неуместное раздражение. Резко встал с пола и открыл дверь смотрителю. Передо мной предстал неприятный тип. Ни не в смысле неухоженности, тут как раз все было нормально, а хитрый, ни на миг не останавливающийся взгляд, притворно-слащавая улыбка, какой-то подобострастный наклон головы, резкий дух парфюма. Может быть, на женщин шарда он действует безотказно, но, во-первых, я мужчина, а во-вторых, человек, и уместный для шарда запах «Мне неприятно щекотал ноздри». В общем, даже не знаю, какими словами описать возникшее при его виде отталкивающее чувство. Отчего-то вспомнился старый анекдот. «Женщина, передайте деньги за билетик». «Не могу, руки заняты. Попросите мужчину, он передаст». «Это кто передаст? Я передаст!» «Скользкий тип этот, старший смотритель, короче». «Со мной также связался Домирен Тома. Он просил оказать вам Толику внимания сообщил Шарт и еще шире растянул полные губы в улыбке. «Брешешь собака серая», — его заявление вызвало скепсис. Небось, сам звякнул управляющему после сообщения Бо. «Если бы заранее знал о том, что на подконтрольной ему территории поселится ученик самого хозяина, то встретил бы на первом этаже заблаговременно». На всякий случай. Зуб даю. Ему только приказали к такому-то времени прислать сюда рабов или сервисных роботов прибраться, и все. А сам вот голову ломает. Чего это меня поселили здесь? И как к этому относиться? Ну, да бог с вами со всеми. Пойдем, прогуляемся. Мне, собственно, фиолетово кто ознакомит с местом проживания, раб, робот или какой-то там смотритель, даром что старший. «Очень хорошо. Мне будет полезно узнать о жизни и порядках в твердыне учителя», — озвучил я не то, что думал секундой ранее. «Почту за честь!» — Шарт слегка кивнул и отошел в сторону, освобождая проход. Экскурсия выдалась познавательная. Оказалось, что рабы живут в гораздо худших и стесненных условиях, чем мне думалось изначально. Я... имея две комнаты по местным меркам, настоящий король. В каждой квартирке обитали по 10-12 разумных, преимущественно гуманоидов, но встречались и люди с шардами, и представители рас, которых только с превеликого бодуна получится спутать с человеком. Сейчас почти никого в здании не было. Подавляющее большинство трудились на плантации. Как раз шел сбор первого урожая рокхи, растение из стеблей которого получали вещество, используемое в химической промышленности. Именно переработка и продажа Рокхи приносили львиную долю прибыли в казну мастера Калаха. Еще мне стало понятно, почему почти не используются роботы на сельскохозяйственных работах. Сок рокчи чрезвычайно едкий, и выгоднее использовать рабов. Большинство из них преступники или военнопленные, они ценятся в разы дешевле. чем специализированная техника. Проще приобрести опытом таких вот никому не нужных бедолаг, обеспечить минимальными средствами защиты и вперед, во имя господина и свободы. Да-да, именно свободы. В отличие от многих плантаторов, мой учитель не загонял свою собственность до смерти и по истечении пятилетнего срока, иногда семи- или десятилетнего, в зависимости от совершенных деяний в прошлом давал свободу и ходатайствовал о получении идентификационного номера или возвращении на родину именно такое отношение существенно уменьшало вероятность побегов и восстаний проще дождаться милости хозяина чем взламывать блокиратор потом пробираться по кишащим хищной живностью душным джунглям десятки и сотни километров при этом придётся учитывать что на хвосте висят поисковые партии. При таких сложных условиях шанс добраться даже до ближайшего поместья практически нулевой. А доберешься, и что дальше? Соседи такие же рабовладельцы. Финита а-ля комедия. В целом рейтинг мастера в моих глазах повысился. Не ожидал от него такой справедливости, что ли? Глупо звучит, учитывая его статус рабовладельца. но старший смотритель клянется, что другие хозяева эксплуатируют рабов до смертного конца. Вокруг центрального здания возвышались 14 многоэтажных жилых корпусов, заселенных рабами оказалось девять В каждой обитали от 2 до 3 тысяч невольников. В остальных с виду таких же, но на самом деле более комфортабельных внутри, проживали вольнонаемные специалисты с семьями, и простые подданные мастера Калаха. Дружинники, вассалы, инженеры и ученые занимали центральный купол-донжон и многочисленные башни-твердыни. По идее, и я там должен быть, но вот почему-то не был. Однако мне грех жаловаться. Живой, здоровый пока и ладно. Близился вечер. Несмотря на познавательный поход и довольно интересные рассказы, Ариэля Флеха, наступила пора возвращаться. Смотритель уже не раз намекал на это. И то верно. Перекусить чем-нибудь не помешает. Уважаемый Флех, где тут у вас можно достойно отужинать? Как вовремя вы напомнили об этом. В девятом корпусе имеется неплохое кафе для вольнонаемных. Вкуснее, чем там готовят только личный повар господина Калаха. «Уверяю, вам понравится». «Хорошо, что вы приглашаете, а то у меня нет собственных средств», — нагло сказал я и улыбнулся, имитируя оскал учителя. Старший смотритель на миг запнулся, но быстро взял себя в руки и произнес. «Конечно, всегда к услугам будущего одаренного».